Глава 20. Едва ли бронерубашка способна защитить меня от снаряда автоматического гранатомёта. Но я вспомнил, буквально в последнюю секунду, что крыша для меня гораздо легче, чем для других людей. Упёрся ладонью в массивную доску и поднял на столько, насколько мне хватало роста. Остатки крыши изменили угол наклона, и чёрная граната покатилась прочь от нас. Мне оставалось лишь присесть, чтобы осколки, разлетевшиеся после взрыва и сорикошетившие по металлу, не коснулись меня. Остальные оказались вне зоны поражения, охриневшие от происходящего. "Все комментарии потом", рявкнул я, потому что в помещении полетели новые гранаты. Мы бросились бежать, подгоняемые взрывными волнами. Осколки до нас уже не долетали. Машина била в ту же точку, Куда отправила и первую гранату. Это, однако, не говорило нам ничего об операторе устройства. Это в равной степени мог быть и стажёр, и опытный стрелок, добивавший раненых, и программа, которая работала по заранее заданному алгоритму. Мы благополучно уходили внутри здания вдоль улицы, перескакивая через завалы и мусор, который шелестел и хрустел под ногами. В который раз я убедился, что когда создают игры про апокалипсис, регулярно забывают про дикое количество мусора, что образуется в процессе любого коллапса. Нет, если бы на город сбросили ядерную бомбу, то ничего такого бы и не произошло, это уж точно. Взрыв, пламя, большая часть мусора благополучно сгорит до тла, либо превратится во что-то менее шуршащее, гремящее, звенящее. перекатывающейся по полу от малейшего дуновения ветра. Здание, по которому мы бежали, было просто завалено этим мусором. Что там было раньше, узнать не представлялось возможным, потому что горы бумажек, поломанная мебель, рассыпавшиеся в труху листы гипсокартона всё смешалось в кучу. Можно было бы попытаться узнать о назначении через яркие плакаты, которые в обилии когда-то висели по стенам, но краски расплылись из-за того, что в здании протекли трубы отопления. Лёд успел сублимироваться, но результатом его деятельности стали яркие пятна, размазанные по поверхности бумажных листов. Остановиться, чтобы рассмотреть их получше, не было возможности. Так что я не заметил ничего удивительного в том, что сфера через пару секунд раздумий начала грохотать следом за нами, подпрыгивая на особенно угловатых обломках. При этом она ещё умудрилась выпустить несколько гранат прямо в окна. Два хлопка за нашими спинами прозвучали не столько громко, сколько угрожающе близко. Надо забираться ещё выше, крикнул Женя и тут же поскользнулся на остатках льда, ещё не успевшего раствориться в пыльном воздухе мёртвого города. Блять! громко крикнул он, да так, что если бы наш шум и взрывы гранат не слышали раньше, то его мат наверняка раздался по всему району. Что с тобой? Алёна тут же затормозила и сама едва не поскользнулась. За этим всем грохотом я едва расслышал, что где-то рядом с нами упал очередной снаряд. Ложись! Я обхватил девушку и повалил её на пол. Бахнуло раз, но следующих выстрелов не последовало. Я выждал ещё несколько секунд и только потом поднял голову. Живы? Стоны Жени явно выдавали его состояние. Алёна пошевелилась у меня под рукой. Ага, промычала она и выбралась быстро, явно цела и даже не контужена. Жужжание со стороны улицы продолжалось безостановочно, но стрельба закончилась. Давай поможем. Алёна подбежала к другу и попыталась его поднять. А, -а, а! Стоило девушке его хоть немного пошевелить, как Женя сразу же закричал от боли и осел обратно на пол. Неестественно выгнутая нога не оставляла никаких сомнений в его нетранспортабельности для обычных людей. Сюда давай. Я без церемонов схватил парня за руки и закинул на спину, несмотря на его вопли. Хорош горланить, услышат. И без этого было понятно, что нас услышали. Жужжание точно стало ещё более яростным, но пробиться через бетон или даже просто раскоршить проём, чтобы протиснуться в него, сфера не могла. Иначе бы уже вкатилась на первый этаж и по какой-нибудь из сохранившихся лестниц забралась наверх. У нас же перед глазами таких лестниц не было. только обломки и остатки пролётов. Женя тихо ныл мне на ухо, но надо отдать ему должное, держался за меня крепко, пока я пытался найти выход. Если в наш закуток влетит ещё одна метко пущенная граната, нам не жить. Прыгать вниз не вариант. Мне из-за Жени, на его ногу мне было плевать по большому счёту. Иначе бы я с готовностью потратил на него еще один из своих волшебных пластырей. А вообще надо было пересчитать на досуге, сколько у меня остается припасов. С едой не вопрос, можно продержаться за счет устройства, которое генерирует энергию и тепло практически из ничего. Я же так и не вспомнил, о чем шла речь, когда Кирилл мне активно напоминал про Илью и профессора. Мое тело практически не нуждалось в еде. Но в медпакетах нужда была просто невероятная. Подстрелят раз, другой, третий, а потом зашиваться во всех смыслах этого слова. Всё это мгновенно пронеслось в голове. Не прыгать, точно. Сфера уничтожит нас, если не гранатомётами и другим оружием, так попросту раздавит. В ней огромный вес. Даже если она сделана из толстого алюминия, В чем я сильно сомневался, то с десяток тон будет. А чтобы разбить проем окна, ей просто не хватает разгона. Набери она скорость свыше двадцати километров в час и не выдержит ни бетон, ни арматура. То, что сфера не била себя в стенку, все же указывало на хорошего оператора. Куда дальше? Убедившись, что мы в тупике, спросил я. Без понятия. Я никогда в этом здании не бывала. В районе, да? Если нам надо выбраться отсюда, то лучше всего двигаться вон в том направлении. И Алёна показала на ближайший угол. Класс, прямо через стену и пойдём. Можно сделать так, чтобы та штука, девушка указала на улицу, поплыла сюда, прямо в стену. Плохая идея, я покачал головой. Это противопехотное оружие. Но окно разбила же? Тот проём, где ты лазил фотографировать машину ещё раз. Там силикатные блоки. Я присмотрелся получше. Ничего прочного. Так может и там ничего прочного, уточнила девушка. Как только заставить сферу сделать точный выстрел? Не думаю, что я или Женя хорошая приманка для сферы. Тебе так не кажется? Ой, нет, что ты? Я о том и не думала, начала оправдываться Алёна. Но я уже скинул Женью. Полежи-ка. И вернулся к стене. Мне не хотелось, чтобы эта штука ещё раз стреляла в нашу сторону. Граната может отскочить или рвануть рядом с нами. К чему ненужный риск? Парень неудачно лёг, заскрипев сломанной костью. Так себе история, если кому-то потом придётся его лечить. У самой стены я обернулся. Женя корчился, но молчал. Ладно, парень разово дал слабину, ничего особенного. Выбраться из этого дерьма хотят все. Надо бы перестать на него злиться. Сфера продолжала издавать короткие звуки, то ли вращалась в поисках нужного угла наклона орудия, то ли пыталась откуда-то выбраться. Я же поискал что-нибудь похожее на кувалду. Раз эта штуковина не отреагировала на наши вопли от сломанный ноги? Есть шанс, что я без особых проблем займусь сломом стены. Только инструмента под рукой не нашлось, и я от злости содал нул кулаком по стене. После удара штукатурка заметно продавилась внутрь и покрылась сеткой мелких трещин. Я подцепил ногтем кусок, и тот отвалился вместе с парой соседних. И руки не болят. Кажется, инструмент не понадобится.